Как начать инвестировать? Я люблю бегать. Пару лет назад, когда я изо всех сил делилась фотографиями с пробежек в соцсетях, меня постоянно спрашивали, как же начать бегать? На такой случай у меня был где-то подсмотренный ответ. Надеть кроссовки и выйти на улицу. Так и с инвестициями. Чтобы начать, откройте брокерский счет и купите бумаг на пару тысяч рублей. Буквально за несколько дней вы узнаете о фондовом рынке больше, чем за полгода чтения статей и книг. Купили на 1000 рублей, а списалось со счета 1100? Так вы узнаете, что брокер берет комиссию за сделку. Вчера купили акцию за 1000, сегодня она стоит 700, а завтра 1100. Так вы поймете, что такое волатильность. Купили акции, забыли про них, но вдруг пришла СМС о начислении дивидендов. Так вы разберетесь, что такое пассивный доход. Я утрирую, конечно, все же хорошо немного для начала изучить предмет. Но вы уже слушаете эту аудиокнигу, этого вполне достаточно. Часто вижу рекомендации открыть демо-счет. Брокеры дают такую возможность. Это виртуальные деньги, которые вы инвестируете. Следите за результатами портфеля и учитесь. Так вот, это не работает. Пока деньги виртуальные, а не ваши собственные, вы будете смелыми и дерзкими. Вам будет вести. С настоящими деньгами все пойдет по-другому. Но даже если придется расстаться с небольшой тестовой суммой, вы приобретаете реальный опыт. Считайте это расходами на обучение. Инструменты. Депозит. Строго говоря, это еще не инвестиции. Банковские вклады не дают высокой доходности. Обычно она еле поспевает за инфляцией. Но они знакомы, понятны и просты. Финансовые компании часто используют депозит как некую точку отсчета при рекламе своих продуктов. Альтернатива депозиту, выгоднее депозита и так далее. На момент написания книги официальный прогноз инфляции на 2019 год 4,752 а средние ставки по депозитам 6-8%. Как это работает? Вы даете деньги банку, так сказать, на хранение. Банк платит вам процент. Но банк щедрый не просто так. Он не хранит ваши деньги, он на них зарабатывает. Раздает кредиты бизнесу на развитие и людям на квартиры, машины и новые пылесосы. Банк выступает в роли посредника – Распределяет деньги от тех, у кого они есть, от вкладчиков, тем, кому они нужны, бизнесу и заемщикам. Процент по кредитам всегда выше, чем по вкладам. На эту разницу банк и живет. Делая вклад, вы заранее знаете, на какой срок размещаете деньги и какой процент дохода получите. Ставки по вкладам меняются, адаптируясь к инфляции и к ключевой ставке Центробанка. Вспомните кризис 2014 года, когда рубль резко подешевел. Ставки по вкладам тогда достигали 19%. Временно. Потом они опять снизились. Например, в европейских странах инфляция совсем низкая, там и ставки по депозитам всего процента годовых. Виды вкладов. Депозиты отличаются по нескольким основным параметрам. Валюта. В российском банке вы можете открыть вклад в рублях, долларах или евро. Процентные ставки варьируются в зависимости от вида валюты. Возможность пополнения и снятия. Банку нравится, когда он максимально уверен в условиях сделки. Откройте так называемый сберегательный вклад. Положите 100 тысяч на полгода без возможности пополнения и снятия. За это банк даст максимальный процент. Если хотите иметь возможность докладывать или снимать часть денег, ставка будет ниже. Это пополняемый вклад или вклад с частичным снятием. Срок действия. У депозита всегда есть конечная дата. Забирайте деньги до срока, теряйте накопленные проценты. Соответственно, до года короткий депозит, больше года длинный. Плюсы банковского вклада. Простота. Наверное, самый важный фактор. Инструмент знакомый, особых сложностей не вызывает. Вы точно знаете, сколько денег и когда заработаете. Надежность. Деньги физических лиц в банках застрахованы государством на сумму 1 миллион 400 тысяч рублей. Доступность. Низкий порог входа. Вклад можно открыть хоть с 1000 рублей. Все банки дают возможность сделать это онлайн, и ходить никуда не надо. Несколько кликов в приложении, и вы можете наблюдать, как ваш вклад прирастает процентами. Доход по вкладам не облагается налогом. Точнее так, налог предусмотрен, но только в том случае, если ставка по вкладу выше значения ключевая ставка Центробанка плюс 5%. Таких ставок я не встречала. Минусы банковского вклада. Низкая доходность. Уже обсудили. Вы убережете деньги от инфляции, и это максимум, на что можно рассчитывать. Ограничение по сумме. Миллион четыреста тысяч рублей. Если денег больше, придется раскладывать по разным банкам или открывать счета на родственников. Невыгодное досрочное закрытие. При досрочном закрытии вы, скорее всего, лишитесь всего заработанного. Например, открыли депозит на год под 8%, а через полгода срочно понадобились деньги. Вклад пришлось закрыть, накопленные проценты потеряли. Когда стоит использовать? Когда вы не готовы к риску, и вас устроит невысокая доходность. На депозите можно держать подушку безопасности или деньги, которые скоро понадобятся. Куда жаловаться на банк? Если рядовой менеджер не принимает заявления, не предоставляет информацию, иными словами, не выполняет свои прямые обязанности, обращайтесь в службу поддержки банка или к руководству отделения или филиала. Хорошо работают внешние форумы и жалобные книги. Например, на сайте банки.ру есть разделы «Отзывы о банках» и «Конфликтные ситуации». Финансовые организации очень внимательно следят за публикациями там. С вами быстро свяжутся и постараются решить вопрос. Только жалобу пишите конструктивно с названием банка, с датами и по сути. Не надо вот этого А, произвол, мошенники. Еще можно обратиться в Ассоциацию российских банков. Там вашу жалобу рассмотрит финансовый омбудсмен, но и сам банк ее тоже увидит. На сайте есть форма для обращений. Роспотребнадзор Они не только ввоз импортных сыров контролируют, но и работу банков. Точнее, защищают наши с вами права потребителей. На их сайте есть раздел «Обращение граждан». Там можно найти форму для заполнения. Ну и тяжелая артиллерия – Центральный банк России. В интернет приемное на сайте cbr.ru можно оставить жалобу, а можно и благодарность. Недвижимость. Самый понятный, наверное, инструмент. Вы можете совсем не разбираться в финансах, но точно сумеете отличить плохую квартиру от хорошей, и вам понятно, что квартиру можно сдавать. Плюсы. Надежность. Все-таки квартира никуда не денется. Она может кормить вас, потом останется вашим детям. В отличие от ценных бумаг, которые для многих непонятны, здесь все просто. Бери и сдавай. Возможность вложить крупную сумму. Если в банке ваши деньги застрахованы только на миллион четыреста тысяч, то квартира может стоить и десять миллионов, и пятьдесят, и они надежно вложены. На этом плюсы недвижимости заканчиваются, а минусов как раз очень много. Минусы. Низкая доходность. Неплохая однушка в хорошем московском районе может приносить 5-7% годовых. Это меньше, чем банковские вклады, а хлопот гораздо больше. Дорогой вход. Открыть вклад можно из тысячи рублей, а на квартиру потребуется несколько миллионов. Не всем это подходит. Низкая ликвидность. Когда понадобятся деньги, квартиру не получится быстро продать, или же придется заметно снизить цену. Доход облагается налогом. С аренды и с прибыли от продажи придется заплатить 13% подоходного налога, и декларацию вы будете заполнять самостоятельно. Обслуживание. Бывает, арендаторы внезапно съезжают, стиральная машинка ломается, обои и мебель требуют замены, в общем, постоянные хлопоты вам обеспечены, а это как финансовые, так и временные издержки. Вообще, финансовые советники не очень любят недвижимость как раз по причине перечисленных минусов. Те же 5 миллионов можно вложить в облигации и получать 7 или даже 10% дохода. Но народ по-прежнему любит недвижимость. Я придерживаюсь третьего варианта. Хорошо бы иметь в инвестиционном портфеле и ценные бумаги, и недвижимость. Инвестировать в недвижимость стоит, если... Вас греет мысль о владении недвижимостью, нравится образ жизни рантье, или вы планируете передать детям квадратные метры по наследству. Капитал достаточно большой, и вы можете себе позволить и квартиры, и бумаги. Надо пристроить крупную сумму, а фондовый рынок доверия не вызывает. Золото и другие металлы. Люди, далекие от фондового рынка, обычно все же слышали про инвестиции в золото и живо интересуются такой возможностью. Еще они слышали, что якобы золото все время растет в цене. Это тоже привлекает. Давайте разбираться, как зарабатывать на золоте и стоит ли вообще в него вкладывать. Как это работает? Золото называют защитный актив. Тихая гавань, где можно пересидеть штормы и кризисы финансового рынка. В нестабильной ситуации инвесторы предпочитают, как говорится, уйти в золото, чтобы переждать непогоду. И в кризис спрос на золото растет, растет и его цена, снова снижаясь по окончании турбулентного периода. Надо учитывать, что цена золота и других металлов определяется на лондонской товарной бирже и привязана к доллару. Поэтому, например, резкий скачок цены на драгметаллы в 2014 году – это всего лишь скачок курса доллара. В долгосрочной перспективе золото дорожает, но бывает и наоборот. Например, в 1971 году золото стоило 35 долларов США за тройскую унцию, и до 1975 года цена поднималась и стала 200 долларов – К 1977 падение до 150 долларов. К 1980 году рост сначала плавный, а потом стремительный до 850 долларов. До 2000 -го года средние колебания. Цена стала равняться 300 долларам. Далее до 2012 -го года в среднем рост по параболе с периодическими спадами. Стоимость достигла значения 1950 долларов. Следующий год Колебания в диапазоне 1480-1700, 2013 год падения до 1180. И до настоящего времени резкие колебания в диапазоне от 1050 до 1400. Если вы вложились в начале прошлого века, тогда да, заработали. А если в 2011 году, то пока были бы в минусе. Золото само по себе не приносит дохода, ни процентов, ни дивидендов. Заработать можно только на росте цены. И когда в кризис цена вырастет, на эти дополнительные деньги стоит докупить подешевевших акций. Существуют очень разные мнения насчет золота. Уоррен Баффет не признает его в качестве инвестиции, а Роберт Киосаки рекомендует. Да и Центробанк России скупает рекордными темпами. Ну а раз нет единого мнения, то решать вам. Как инвестировать в золото? Слитки и монеты, я надеюсь, вас в 21 веке не интересуют. Вкладывать в них невыгодно, хранить непросто. При продаже слитков нужна будет специальная экспертиза. Обезличенные металлические счета, сокращенно ОМС, более современный способ. Вы покупаете в банке виртуальное золото. Открываете вклад, стоимость которого привязана к цене металла. У этого способа тоже больше минусов, чем плюсов, на мой взгляд. Процентов такой вклад не приносит. Он просто лежит и ждет, пока цена на золото поднимется. В системе страхования вкладов такие счета не участвуют, а разница в цене между покупкой и продажей, спред, снижает возможную доходность. Фонды, инвестирующие в золото. На московской бирже один такой фонд – FINEX Gold ETF, а в мире их десятки. Два крупнейших – это SPDR Gold Shares, И iShares Gold Trust. Так что в следующий раз, когда бабушка будет ворчать, что вы не купили на подаренные деньги золотые сережки, ответьте, что купили ETF, то есть пай биржевого инвестиционного фонда на золото. Плюсы золота. Надежно. Теоретически цена золота может упасть как угодно низко. И такие моменты в истории уже были. Но все же золото само по себе это физический актив. Его можно подержать в руках. Цена привязана к доллару. Хотя бы от скачков курса мы застрахованы. Дорожает в кризис. Если в портфеле есть золото, то в кризис его общая стоимость сильно не уменьшится. Золото вытянет общую картину. Минусы золота. Не приносит дохода само по себе. Доход возможен только за счет роста цены. Нет мирового спроса на золото, как на продукт. Люди больше не строят золотых дворцов и не украшают гробницы, а ювелирной промышленности требуется не так много металла. Кому подойдет? Консервативным инвесторам, тем, кто не готов рисковать и хочет подстраховаться. Искусство, вино, лего – ваш вариант. Еще один способ вложений – редкие вещи. Это произведение искусства, антиквариат – Редкие бутылки вина и виски и даже конструктор лего. Это интересные и вполне выгодные варианты, но у них есть ряд ограничений. Во-первых, в предмете надо разбираться. Лего и виски кажутся более или менее понятными, но вот в искусстве точно надо ориентироваться. Во-вторых, чтобы получить прибыль, придется найти покупателя, назначить цену, провернуть сделку, что само по себе непростой процесс, не всем он по плечу. Кому подойдет? Тем, у кого все остальное уже есть. Кто может выделить на подобные инвестиции небольшую часть капитала? Специалистам в конкретной области. Кстати, инвестиции в Лего имеются в виду распечатанные наборы, дают средний ежегодный доход не менее 11%. К примеру, наборы по «Звездным войнам» и «Гарри Поттеру» превосходят по доходности американские акции и облигации крупных компаний. Старые комплекты Лего перепродаются в несколько раз дороже первоначальной стоимости. Купленный в 2014 году за 3 доллара 99 центов набор Star Wars 3 Revan в 2015 году продавался на eBay за 28 долларов 46 центов. Прибыль 613 процентов за год – отличный результат. Бизнес. Привлекательный вариант. Вот представьте – У вашей подруги Снежаны есть салон красоты, популярный, модный и прибыльный. Салону нужны деньги на развитие, и Снежана предлагает вам выкупить долю в бизнесе. Не каждый день выпадает такая возможность, тем более Снежану вы давно знаете как человека ответственного, честного, профессионального и предприимчивого. Так что вы соглашаетесь и становитесь совладельцем. Теперь вы будете получать пассивный доход. Часть прибыли в соответствии с вашей долей. К тому же открылся второй салон. Бизнес расширяется и стоит все дороже. И ваша часть в том числе. Красота. Другой вариант. Вы можете просто одолжить снижание деньги, а она вернет их вовремя и с оговоренным процентом. Все бы хотели поучаствовать в подобном предприятии, но не у каждой из нас есть такие подруги. Зато есть рынок ценных бумаг, А он как раз дает возможность инвестировать в лучшие бизнесы России и мира. И вот буквально, сидя на диване в подмосковных мытищах, можно стать совладельцем Сбербанка, Газпрома, Фейсбука или Макдональдса. Или дать в долг детскому миру, Роснефти или корпорации Форд. Загорелись глаза? Все это доступно на фондовой бирже. Покупая акции и облигации компаний, вы именно участвуете в бизнесе, который уже состоялся и вырос. Можно посвящать этому хоть несколько часов в год, хоть полный рабочий день. Стратегию, риски, сумму – все определяете вы сами. Для каждой найдется свой вариант. Венчурные инвестиции. Как-то в комментариях меня спросили, зачем же инвестировать в акции-облигации, когда можно вложить в стартап и заработать там миллионы? Все слышали историю Инстаграма. Компании был всего год, когда Facebook купил ее за миллиард долларов. Бизнес, который оценили в миллиард, называют единорогом, и все хотели бы его найти. Но если вы помните, а я очень на это надеюсь, золотое правило инвестирования риск равен доходности, то легко вычислите. Сказочная прибыль означает такой же сказочно высокий риск. Венчурные инвестиции – рискованное дело. Стартапы потому и ищут инвесторов, что банки кредит им не дадут. Слишком рискованно. И венчурные фонды, которые занимаются поиском перспективных стартапов, вкладывают деньги в десятки компаний в надежде, что хоть один из них выстрелит. Но вероятность этого не слишком высока. Есть и дополнительные сложности. Чтобы найти потенциально успешную компанию, надо как минимум разбираться в этой сфере, понимать ситуацию в мире, знать успешные кейсы. Венчурные инвесторы не на последние деньги инвестируют, у них наверняка уже есть недвижимость, работающий бизнес и капитал в ценных бумагах. А на свободные миллионы, которыми готовы рискнуть, они занимаются взращиванием компаний. Сам процесс сложный, долгий и нерегламентированный. Не получится инвестировать в стартапы понемногу с каждой зарплаты или в обеденный перерыв. В общем, это долгий и достаточно сложный процесс. Оставим его специалистам и венчурным фондам. Вернемся к ценным бумагам. Мы разберем основные их виды, акции и облигации. Научимся инвестировать через фонды и делать балансировку. Но сначала вам нужен брокерский счет.